глава моя, под подозрением витек проснулся без десяти шесть все тело ломило от вчерашних упражнений с лопатой. а ведь он только должен был привести простакова и валетова до места перекапывать огород капитана паркина командира третьей роты в его обязанности не входило но злой простаков заставил его лопатой махать а здорового поддерживал маленький наглый Валетов, старающийся в очередной раз уклониться от какой бы то ни было работы. Пришлось Резинкину вылезать из-за баранки и вместе с остальными пахать. А потом вечером, когда эти два урода пошли на ужин, он еще должен был обратно ехать в парк, ставить машину на место, и только после этого идти в казарму чтобы бросить тело на кровать. Поглядев на сладкоспящую парочку, валетов над Простаковым, Ефрейтор взял свое полотенце, зубную щетку и пошел умываться пораньше, пока Дневальный не поднял всю третью роту и не отправил ее двигаться по распорядку. Еще до завтрака Резинкину необходимо было оказаться в парке, И поэтому он и думать забыл о вчерашнем дне, так как наступал очередной, и прелести впереди еще достаточно. Задумываться над тем, что прошло, он не имел обыкновения. Днем капитан Паркин, высокий, худощавый, черноволосый мужик, отыскал Резинкина в машинных боксах и между делом сообщил что доволен проделанный вчера всеми троими землекопами работой. И даже угостил сигареткой. Сигаретка — это хорошо. Одну в зубы, одну за ухо, одну подальше, в кепку. Нормальный перекур получился, и сигареты козырные. Сраки лайк, а нет, лаки страйк. Давно таких резина не курил. Поговорив про службу, капитан исчез, а Резинкин снова стал на пару с прапорщиком Евздрихиным ковырять очередной зил. И две недели спустя теплым весенним утречком супруга Максима Михайловича Паркина, Евгения, высокая белокурая красавица, не дождавшись женских праздников, решила проверить, все ли с ней нормально и вытащил в узенькую полоску теста на беременность. Когда спустя полчаса муж вошел в кухню, она не знала, как начать. Тем временем Максим выхлебал полчашки кофе, чмокнул в щеку жену, ущипнул ее за упругую попку и пошел бриться. А у нее язык отсох, прилип к небу, и ни вверх, ни вниз. Когда капитан позавтракал, Он поглядел на свою половину с интересом. Обычно каждое утро меньше шести тысяч слов, не произносящую перед тем, как он уходил на работу. — Что с тобой? — Да ничего. Она крутилась около плиты, бралась то за одно, то за другое. В результате по кухне разносилось беспорядочное бряцание. Потом она села рядом с ним и взяла капитана за руку. Максим уловил в настроении супруги некое волнение. — Ну, что такое? — спокойно произнес он и обнял жену. — Похоже, я беременная. — безразличным тоном произнесла она. — Вот это здорово! — ответил он также серо. — У нас не получалось почти два года. — подвел он итог. — Ты уже попадаешь в разряд старорожающих. Если мне двадцать девять, а тебе двадцать Да, — согласилась она, — но ведь это здорово. Паркин гладил ее волосы, на которые засматривался весь батальон, и не мог сообразить, как же ему теперь себя вести. — Это ты хочешь сказать, что я через девять месяцев буду отцом? Или подожди? Теперь они смотрели друг на друга горящими глазами. — А какой срок? — Да откуда я знаю? Она смутилась. — Но не больше двух месяцев. — Да, — он стал вспоминать. — Погоди, вот три недели назад я вернулся из месячной командировки. — Значит, или это за последние дни, или еще до того? Она посмотрела на часы. — Ну ты не засиживайся, на работу опоздаешь. Максим встал, но она поднялась вслед за ним. Наградив жену долгим и страстным поцелуем, он надвинул на лоб кепку и в прекрасном настроении вышел за калитку частного дома, где они жили, и отправился на службу. У всех мужиков, кому под тридцать, уже давно бегали маленькие карапузы, А у него и у его самой красивой жены в батальоне никого не было. Уже давно поговаривали о том, что он или она, или оба чем-то там больны, и у них никогда не будет своих детей. Капитан топал на развод, продолжали вычислять, в какой же день все-таки они могли заделать-то. В правильности результатов теста он не сомневался и сейчас его мысли плавно перетекли на тему кто же там завязался мальчик или девочка в полузомбированном состоянии капитан провел день, а ближе к вечеру неожиданно для самого себя он осознал что дело то нечисто спустя шесть лет супружеской жизни и двух лет целенаправленного желания завести детей. В себя, как в мужчину, он уже верить перестал. Или, во всяком случае, у него оставались очень серьезные сомнения на свой счет. Думать о том, что причина невозможности завести детей кроется в его жене, он и помыслить не мог. Все на себя списывал, чем время от времени сильно терзался и заливал все свои ощущения большим количеством водки. Вернувшись вечером домой, Максим усадил напротив себя свою Женечку и, не думая о последствиях, напрямую спросил у нее. Э, послушай, у нас давно ничего это, я уж и не думал, что у нас. Я здесь был в командировке. Ты ни с кем? Дальше ему не потребовалось ничего говорить хотя он и не собирался продолжать фразу, и так все понятно. Скочив со своего места, она надела ему на голову горячие макароны и ушла в комнату, оставив капитана обтекать. Столь бурная реакция не вселила уверенности в командира роты в том, что его жена оставалась ему верна, а наоборот усилила подозрения. Ох уж эти небольшие воинские гарнизоны, где все друг друга знают, и выбор, прямо скажем, невелик. Из комнаты понеслись рыдания. Он встал над пороге и сказал, что просит прощения, и вышел на улицу. Выкуривая одну сигаретку за другой, Паркин бродил по поселку, пока в конце концов темные мысли... Не привели его к дому прапорщика Евздрихина.